Риэлтор. Его Эбергард знал, с косой подкрашенной челкой, скрывавший стеклянный глаз, через разные временные промежутки выходил из квартиры и задавал Эбергарду вопросы, возникавшие у риэлтора постарше званием. Его Эбергард не знал белолицого мальчика, только что полученного из интернет-магазина, одетого во все только что купленное. Эбергард думал никогда не бось. Не полол он картошки и не тащил мешок сахара с Бежецкой кольцевой на радиальную и не ходил неделю счастливым покупкой матери сотни крышечек для консервирования. Эбергард ожидал конца процедур, гуляя от грузового лифта до пассажирского, не согревались ноги, никто не звонил. Риэлтор незнакомый, очередной спросить вышел сам. «Свидетельство о собственности у вас с собой? Можно взглянуть?» «И паспорт». Мальчик что-то сличал. «Скажите...» — что-то смущало его. «Не относящееся к бумагам. Это ваша квартира? Моя?» «Собственник. Я один. Почему вы не хотите зайти?» «Просто не хочется». Можно мне подождать здесь?» «Оба риэлтора что-то еще поделали там». Щелкали выключатели, хлестала в раковина вода, постукивали сгибы пальцев по стенам, с кем-то уточняли по телефону и вышли хирургами, наложив швы к поднявшейся славок дальней родне. Знакомый риэлтор тайком мигнул? «Да, срастается». И опять обезличил. «Я, собственно, так?» консультационно, чисто помочь? Ну, объект, конечно, эксклюзивный, признал мальчик. Авторский дизайн, мебель, скажем там, неплохая, и расположение детское, вообще супер! Знакомый риэлтор показал Эбергарду. уложился молодец. И то, что никто не жил. Никто не жил, правильно я понял? «Я думаю, в пределах той суммы, которую вы обозначили, мы можем ее взять. Хотя это как бы предел того, за сколько можем, никто ничего больше не говорил». До тягости, словно Эбергард, не дослышал знак вопроса. А остальным, кажется, думает он. «Да думает и ответит. Только мальчик помолчал, еще признав молчание своим. Эбергард...» Так вас, Эбергард, вы должны знать. Это в плане совета. Приобретая квартиру в сжатые сроки за сутки, агентство вкладывает собственные или заемные средства, и поэтому вы теряете до 30% от рынка, а то и больше. Эбергард не понимал, почему мальчик на него вопросительно взглянул. И чтобы как-то вытолкнуть забуксовавших с топкого места, Он ведь тоже участник, пожал плечами. — Ну, ясно. — Если вы располагаете, например, месяцем... Мальчик говорил что-то противоречащее законам жизни собственного костюма и галстука. Знакомого риэлтора тяготило это излишество. Он поднимал брови. — Ну, хрена Ваши потери могут быть существенно ниже. Может быть, у вас есть хотя бы две недели? Или вы уезжаете... Может быть, перенести отъезд? Закончим завтра. То, что сказал Эбергард, почему-то прозвучало, как умер. И все сразу закачали головами и скорбно сжали губы. Понял. Ну что ж, двадцать четыре миллиона. Мальчик пожал Эбергарду руку. До завтра. Мы договорились окончательно? Да. Вы сомневаетесь в моей правомощности? Двадцать четыре. Сумма не изменится. Через час вы позвоните. Так получилось, что ваш генеральный директор был не в курсе? А теперь в курсе. Устроил скандал, кричал, грозил уволить. А вообще запретил покупать эту квартиру, и вы его еле уговорили. Но самое большее, что он дает, вы выбили из него 22 500. «В шесть утра предупредите. Если хочу получить наличными в условленные сроки, придется взять на себя расходы по обналу. В девять еще заплатить инкассаторам, двое и водитель. Перед оформлением сделки выяснится, ваш юрист на срочном выезде в Подмосковье уже не вернется. А ближайший юрист, способный все оформить, берет пять процентов от суммы. Или...» «Все откладываем на неделю», — Эбергард перечислял без обиды. «Просто хочу выяснить, на что рассчитывать». Мальчик серьезно кивал каждому слову, смотря Эбергарду куда-то в грудь, и, дослушав, сказал, «Вы получите завтра 24 миллиона наличными в рублях. Мы договорились на эту сумму». Она окончательна. До завтра. Эбергард не пошел в лифт. «Вы с нами? Остаетесь?» «Отдать вам ключи?» — поколебался и «нет, я так». Он остался, и сбоку, оставаясь незаметным, украдкой посматривая на свежеустановленную дверь, отмытую от строительной пыли, Дверь весело уставилась глазком на соседку напротив, заодно косясь градусов на триста шестьдесят. Дверь, скрывавшую топот веселых маленьких ног. Он расслышал крик Улрике. «Сколько можно звать? Все завтракать!» И свой голос и сторожил. Не приближаются ли голоса? Не собираются ли открыть дверь? Вести в сад? или школу, переступил поближе к выходу на пожарную лестницу, успеть выскочить, если что, чтобы не увидели, как подслушивает, о чем разговаривают гости за большим столом, наверное, у Эбергарда юбилей. Все замечают, Эрна от него не отходит. Вот, дождался. Вот Эрна. Бежит впервые по квартире и кричит от восторга, распахивая. И еще дверь и еще, и еще, и замирает посреди собственной комнаты. Он увидел ее лицо, отражение каждой вещи, разных цветов в ее глазах. На самом деле отражается одно — его любовь не выдержал и улыбнулся. Столько в своей комнате она расскажет перед сном. Ночью он зайдет поправить одеяло, Эбергард видел, эти люди, что поселились и останутся жить, смотрят из своих окон на юг и особенно нравится вид на север. Как удобно встала кроватка. Покупали под размер. Хорошо, что предусмотрели видеонаблюдение за няней. Такая большая квартира, что, когда звонят в дверь, надо долго идти. Когда звонят в дверь. Эбергард начинает свой путь издалека — Из кабинета. И из каждой комнаты на его пути выходит еще человек. Улыбается Улрике, выбегают дети, выглядывает его мама. Всем интересно, кто пришел. Все идут за ним, открывать. Большая семья. Все есть. Вернее, будет. Значит, почти есть. Просто дорога будет чуть длиннее, Эрна будет чуть старше, и он чуть старее. Чуть меньше им быть вместе, ну Но ничего, нормально, ничего. Эбергард ткнул покрасневшую кнопку вызова, лифт отвернулся и вытер лицо, хотя на самом деле ничего такого не происходило. Будет другая квартира, просто чуть позже. Может быть, не так, как бы масштабно. Посмотрел на мокрую руку и не стал ждать лифт. Утром его позвал Хассу. «Ты там не сильно занят?» От Хассу тепло. В префектуре ничего не почувствовал. Место, хорошо знакомое ему. Вот только Хасса страдал. Словно после чего-то болезненного отходила заморозка. «Гоняли, Балейн, хоронить Ельцина! Префектов с замами! Изображать простых жителей!» Толпа такая в кашемировых пальтишках, и никто руки поднять не может от тяжести золотых часиков. Промерз Балин в своем пальтишке, что купил на распродаже в Дубаях. Дожили уже на похоронах, выполняем программу, зритель, а то икону встречали. Но все, конечно, оценивали позицию мэра. Что-то вспоминалось из прошлого. И как? Несильная позиция. с Семьей не шел. С президентом не шел. И даже позади президента не шел. Вообще, за оцеплением ФСОшников шел. Похоже, не утвердят. Но как вы, Виктория Васильевна? Потому что зашла Бородкина, Смородина муниципалитет. Выборы обеспечили. Районное собрание дружно работает глазами с Хасона Эбергарда, угадывая, пробуя такой тон и такой. И голова у вас взлетела до самого космоса. Бородкина смеялась, вытирая настоящие слезы, скажете «Скучаем без вас», сопровождая взглядом каждое перемещение Хасу. Он отлучился в комнату отдыха за двумя скрепленными листками. Хочу почитать вам. Так. Генеральный директор спортивно-развлекательного комплекса «Смородина» «Здоровье. Будущее доброта». В прокуратуру. Полтора года не можем начать строительство комплекса из-за проволочек со стороны муниципалитета при согласовании проекта. «Несем убытки, тра-та-та». Такого-то числа к заявителю пришел человек, представившийся Владиславом, зятем госпожи Бородкиной ВВ, руководителя муниципалитета, и разъяснил при свидетеле таком-то, что хотел бы на правах частной собственности владеть ста квадратными метрами в будущем комплексе. А если так не случится, то муниципалитет не согласует проект никогда, Для предпринимателя это непозволительное обременение, да и противозаконно вымогательство. Аудиозапись беседы с лицом, представившимся Владиславом, прилагается. И ловко убрал листки под стол. Когти Бородкины хапнули пустоту. Ну что, крыса? Эбергард не смотрел на Бородкину, но видел, как трясутся ее губы и... Волнами по коже идет красный-синий-белый цвет, каждый раз смывая глаза до полной неразличимости, а потом они, не лопнувшими болезненно-белесыми пузырьками, проявляются и взмаргивают вновь. — Это надо остановить! Бородкину словно погрузили в какое-то несвойственное состояние, и там, в состоянии, ей показывали страшный сон про нее. Что-то надвигалось. «Хассо! Остановите! Умоляю!» «Иди отсюда!» — послал Хассо. «И напомни там специалистам органов опеки. Скоро суд!» «И я пойду!» Сразу собрался Эбергард. Спасибо. «Что ты такой недовольный?» «Да задолбали!» Витякуровским кладбищем. Мэр каждую неделю с объездом. Все префектуры подключились. Миллиард изыскали из фонда чрезвычайных ситуаций. Швейцарию делаем. Газоны, фонтаны. Переложили все теплотрассы под землю. Кипарисы, блин. Кедр. Мрамор и гранит. Дорожную развязку. Остатки прежнего Хассо насмешливо взглянули на Эбергарда. Понял? где похоронен отец Медведева. Вдруг захочет навестить. А у нас вон какое благоустройство. Кованые решетки, корзины цветов посреди промзоны, очистные сооружения в форме каскадов прудов. Хассу раскинул руки и прокричал «Скульптурные группы скорби». Утирая осенние капли под носом, Эбергард спустился в метро, выждал время, пока все вошедшие В вагон нашли пристанище своим глазам, посеяли их кто в газеты, кто в книге, в наклейную рекламу, впереди расположенную пустоту, разглядели сидящих старожилов, и только тогда огляделся сам, славки слева наискосок, в упор на него, смотрела строгая женщина, уже побывавшая в стране диагнозов в полторы страницы и желавшая другим только... Здоровья. Она, как и все ее сверстницы и однополчанки, оделась клоуном. Малиновая краска на преувеличенных губах, глаза обведенные сажей, петрушечные румяна, меховая беретка на бок и кратковатые штаны, недовольна Эбергардом, осуждала, словно из-под него натекает лужа, скомандовала «надо?» и вскочила как парашютист на выход в небо. Два перехвата поручня рядом. Самсонова Алевтина Александровна, контрольно-ревизионное управление. Эбергард, видела вас на коллегиях, так знаю. В курсе, что мы очень серьезно проверяем использование бюджетных средств пресс-центром? Прошлый год смотрим. Позапрошлый и более ранний период ничего не волновало ее каждый кормится своим у каждого свои крючья чтобы цеплять забок живое и неблагоприятное впечатление в целом неделька нам еще осталась но акт я уже набрасываю показала углом губну вы и наворотили миллион шестьсот выставлять будем подрядчиком вашим к возврату в бюджет а дальше, как префект посмотрит, может быть, и в прокуратуру, все, что хотела сказать. Отвернулась проверить. Ничего не изменилось в схеме метро? Не отросли никуда линии, и так противно рядом с такими. А он еще и молчит. «Но я человек», — сказала она мягче. Поближе, сведя губы, в детстве и юности Эбергарда так говорили про блат, и все понимаю. Акт, как напишешь, можно и в общей форме указать, что небрежность в оформлении, не все акты выполненных работ предоставлены в срок, отсутствуют кое-где подписи исполнителей с учетом прошедшего времени, спасибо. Эбергард услышал свой голос как незнакомый. Как ее зовут? Улыбнуться, ищущая и благодарна, как заведено. Я завтра подвезу, вы уж меня сориентируйте. Сто! Беззвучно, отрывисто выдохнула она, словно отрабатывая произношение нерусского языка или упражняясь дыхательной гимнастикой. И еще раз сжала и сжала пальцы, но, слава богу, один раз. Пять. И пятьдесят. Сто пятьдесят. Эбергард кивнул. «Да, завтра. Журнал какой-нибудь принесите. Вот, Алевтина Александровна, статья, что я хотела вам дать почитать, зацепила щепоткой Эбергарда за рукав. «Знаю вашу ситуацию. Извините, что столько. Я не одна. Надо...» Как и вся она показала наверх. «А тем... Надо тоже...» и показала еще повыше. Удачи!